Часть 13. 6 июня. Новосибирск, Кировский район. В воздухе перед Андреем висели несколько металлических предметов: пара ножей, гвозди, короткие куски проволоки и обрезок трубы в локоть длиной. Причем висели они не статично, приклеенные к воздуху, а постоянно перемещались, выплетая сложные узоры и формируя своеобразный щит перед гибридом. Защитный периметр как раз продемонстрировал себя во всей красе. «Как раз, когда я появился на месте схватки». Химера, атакующая новуса, попыталась прорваться в плотный контакт, но получила чувственный удар по носу куском трубы, отвлеклась на мельтешение гвоздей и пропустила ответку. Один из ножей, настоящий тесак с длинным широким лезвием, выскользнул из хоровода и погрузился зверю в глаз. Больше всего противник гибрида походил на ласку или норку, Короткие лапы с длинными когтями, гибкое змеиное тело, острая морда. Практически как оригинал, только вместо кожи чешуя и размером с сенбернара. От удара химера завизжала, распахнув длинную пасть, полную мелких, словно иглы, но очень опасных зубов. Но не отступила. Единственный оставшийся у твари черный глаз горел ненавистью, осознанной человеческой ненавистью. Как и Монтикора, ласка была разумна. Вновь попытавшись атаковать, мутант торпеды рванул вперед, но дернувшись замер, словно его схватил за хвост великан. Воспользовавшись дезориентацией зверя, Андрей путал его заднюю лапу куском колючей проволоки, торчащей из земли. Черт его знает, откуда она тут взялась и как глубоко уходила под почву, но проворность ласки снизила. Но даже попав в этот импровизированный капкан, тварь не стала менее опасной, что и не замедлило продемонстрировать. Сунувшийся к ней воин, прикрывавший гибрида, получил мощный удар в живот и осел на землю. Андрей схватил его за шкирку и дернул к себе за спину, здраво рассудив, что с висящими наружу кишками много не навоюешь. С каждым рывком химера срывала с опутанной проволокой лапы целые куски плоти, но попыток вырываться не оставляла. При этом она еще умудрялась уворачиваться от большей части атак магнета, пропустив только укол в глаз. хотя нет Андрей ей еще несколько кусков проволоки под кожу загнал, но не похоже было, чтобы твари это как-то мешало. Метрах в пяти от схватки гибрида с лаской четверка воинов сражалась с монстропесиком, и дела у них шли не в пример лучше. Химеру уже загнали в угол, точнее прижали к кирпичной стене хозяйственной постройки, и теперь по очереди лупили ее. Псина огрызалась к моменту моего появления, уже сломав одному новусу руку ударом хвоста, но конец ее был предопределен. Я не стал дожидаться чистой победы своих людей и напал на ласку со спины. Сперва хотел хлестнуть по обеим химерам криком, но с контролем площади воздействия и направленности удара у меня еще были некоторые проблемы, а значит под раздачу могли попасть и четвертые. Поэтому, не мудрствуя лукаво, я запрыгнул химере на спину, одной рукой обняв удушающим, а второй, ухватившись за рукоять ножа, торчащей из глазницы». Ласка взвелась, заставив меня почувствовать себя участником соревнований Парадео. Изогнувшись всем телом, ударила меня под копчик крупом, заставив подлететь в воздух. К счастью, я не выпустил ножа, и маневр зверюки ей же боком и вышел. Лезвие, глубоко вошедшее в глазницу, дернулось, причиняя химере боль, и она опала на землю, скуля и скребя передней лапой морду. Конечности у мотанта были подлиннее, чем у прототипа. Но достать меня у нее все же не вышло. Попытка упасть на спину и придавить обидчика весом тоже закончилась ничем. Не настолько тварь была тяжелой, да и шипов по хребту не имела. А вот я, пользуясь ее дезориентацией и шоком, ударил кулаком по рукоятке ножа. Визгом меня оглушило. Не обращая внимания на звон в ушах и взбесившийся мускулистый шланг, вырывающийся из схватки ног, Я еще раза четыре саданул по ножу, заставляя его погружаться все глубже и глубже, пока, наконец, лезвие не пробило какую-то кость в черепушке химеры и не добралось до мозга. Испустив последний визг стон, ласка изогнулась всем телом и обмякла. Волчара, которого прессовали воины, решил судьбу не испытывать и сбежать. Бросился грудью на одного из четверых, снес его своим весом и кинулся в открывшийся пролом. Андрей, который не мог атаковать ласку, пока я с ней боролся, переключил внимание на второго монстра и успел вогнать в него все свои металлические снаряды. Но то ли меткость его подвела, то ли песик был более опытным боевым зверем, но железо не поразило ему никаких важных органов, завязло в толстой шкуре, а то и вовсе отскочило от нее. А монстра монстропес сбежал. Я быстро оценил потери, которые нам принесло нападение химер Пятеро раненых, причем двое довольно серьезно. Первым был тот воин, которому ласка разорвала живот. Сейчас он лежал в позе эмбриона и едва слышно постановал. Вторым оказался боец, хотя какой нафиг боец? Подросток, с белым как снег лицом. Он сидел, привалившись спиной к кирпичной стене и с каким-то детским изумлением рассматривал левую руку. Точнее то, что от нее осталось. Поскольку выше локтя, она отсутствовала.